собутыльница. Она громко смеется и курит крепкие сигареты. Громким и бодрым голосом может спеть или прочитать стихотворение, дома привычный бардак. Вещи не на местах, посуда разнокалиберная. Непредсказуемы, как цунами. Пойдем покурим, а заодно и поговорим. Ее естественная фраза. Девиз слова Жванецкого. Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве. С такой всегда отчаянный экстрим. Все тайные мечты могут стать реальностью и горы, и море, и безумный секс. С нею весело и комфортно, если опустить возможность ночных звонков жене и отсутствие тормозов во время кутежей и увеселений. Что удивительно, такие дамы многих мужчин очень даже устраивают. Счастливый билетик. Успешная, молодая, меняет машины и при первой возможности уезжает на выходные куда-нибудь в Европу. Состоятельная, перспективная и волевая, не имеет и тени сомнений в том, что она женщина. Сначала старается нравиться, а уж потом любить. Она никогда не станет пролагать возлюбленному дорогу своей грудью в прямом смысле и не станет спать с мужчиной из-за обещанной шубки. Ее успех срабатывает в ее пользу во всех отношениях, всегда в благодушном настроении, с модной прической и блеском в глазах, любит жизнь, видит в мужчинах благородные черты деликатно, ненавязчиво. Они и говорят: какая интересная женщина. Артистично восхитительно подвержена стремлению спасать дельфинов, пингвинов. Главный принцип верность себе. Если чувства угасают, она считает себя свободной от обязательств. С ней будет легко свободному художнику в творческом поиске. Рабыня Заура. Классическая слезливая история из мелодрам или Если девица не глупа, судьбина горькая самой Джейн Эйр. Изящно и остроумно подчеркивает преграду в статусе между собой и мужчиной. Восхищение, преклонение перед богатым ухажером – ее конек. Не рассчитывает на абсолютную верность. Трагизм осознания своего положения снижает мыслью «Если я предмет потребления, значит он потребитель. Это означает, что на меня есть потребительский спрос». Не это ли цель и счастье каждого продукта? Даже если сегодня она не может заниматься сексом, дни не те здоровья слабое, гинеколог запретил, она всегда уделит своему повелителю несколько минут для его удовольствия. Ее покорность, услужливость, желание обслуживать и умение обожать своего ненаглядного составляют ее основную ценность в глазах мужчины. Она зацеловывает его самолюбие. От чего остается выигрыши. Сирена. Изучает йогу, восточные трактаты, медитирует и проповедует здоровый образ жизни. Близкие называют ее чудилкой. Настоящий пластырь для больного места любимого. Выслушает, вылечит, отвлечет, заинтересует, заставит забыть о времени. Подходит к общению с милым, не беззаботно, а тщательно. Увлекает за собой, лишая времени одуматься, душевными порывами сводит с ума. Старается быть разнообразной, доставляет неземное наслаждение в постели, манипулирует секс-привязанностью, охмуряет и чаще всего забирает из семьи, заканчивая процесс мужчиноловли окольцованием. В общем, таланты талантами, а в действительности «Сирена» – настоящий стратег любовных баталий довольно успешный. Мужчины ведутся на таких, как тот самый «Одиссей», начеряющие звуки песен волшебной сирены. Если беруши у него нет, он позабудет все на свете и отправится за своей ненаглядной куда угодно. Кстати, современные биологи считают, что за волшебную сирену глупый Одиссей принял ревущего тюленя. Золотая рыбка. Много требований к мужчинам. Обожает шикарные авто и благородное поведение, Понты, капризы, гонор. Верит, что увлечься может только выдающимся человеком, но часто теряет голову от посредственных мужчин, весьма далеких от совершенства. Мужчины тянутся к такой, их привлекает легкость и ощущение праздника, которое она удачно создает вокруг себя. Но она недосягаема, как звезда. Придерживается девиза Амара Хаяма и скорее останется голодной, чем согласится на обед в рюмочной. И долго остается ничьей, пока не найдет человека для сердца, души и тела. Любой мужчина, которого она предпочла другим, признает, что иметь ее в любовницах очень нелегко, но это очень льстит его самолюбие. Имеет несколько поклонников из вип-эшелона, может решать много вопросов благодаря связям и знакомствам. Когда чувствует, что ее стали юзать, От английского глагола «использовать» разворачивается на 180 градусов со словами «использующий да будет использован» и, плавно покачивая бриллиантовыми серьгами, уходит в туман, оставляя страждующих искать для посылок кого-нибудь другого. Часто счастлива в личной, неличной и безналичной жизни. Содержанка. Не женщина, а картинка с обложки глянцевого журнала, которая целенаправленно ищет и находит богатого мужчину. За высокое звание любовницы он обеспечивает ее высокой же материальной субсидией. Конечно, он никогда не будет уверен, что не рогат, но она компенсирует его сомнения сладеньким в сексе. Иногда она обладает вполне хорошим складом ума, юмором и ненавязчивостью. Пожалуй, самая удобная любовница для женатого солидного мужчины без видов на развод с женой. Содержанка, желающая долгих отношений со спонсором, должна умудриться оставаться гейшей, гетерой и куртизанкой в одном флаконе. Камасутра – настольная книга вместе с сорока законами власти и сорока способами завоевать любимого. Императрица. Разговор во время обеда и в спальне может крутиться вокруг ее профессиональных интересов. Ее дела и ее карьера на первом месте. Вечный двигатель, железная леди, сгусток энергии, факел, клубок нервов и перепадов настроения. Это все о ней. Но, как поется в песне, девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества. Она вся состоит из колючек, присущих успешной деловой женщине. Твердость, четкость, прямота, строгость. Если мужчина – личность, наполненная стремлениями и амбициями, Ему ни при каких условиях нельзя помогать материально. Зависимость тяготит. Не униженным он должен чувствовать тебя, а нужным. Вот так она мыслит. Такой даме нужен мужественный, умный, элегантный, красивый персонаж, причем желательно с благородной сединой, как у Джорджа Клуни. А ему, по словам журнала «Априори», принадлежит фраза «Бросьте, девочки, пока я люблю водку, шашлыки, мотоциклы и свежий ветер», «Мне не нужны тихие семейные вечера и плач ребенка». Вот и замкнутый круг, блин. Женщина-вождь выражает собственное «я». У нее всегда присутствует желание доказать себе и окружающим свою самодостаточность, так она компенсирует недостаток личной неустроенности. А иногда сознательно отнимает у себя все свое личное время для работы. Успешные женщины могут себе позволить не учитывать при выборе любимого его материальный и социальный статус, Но именно обеспеченные и независимые дамы, более других подвергаются опасности, что избранник ориентируется вовсе не на ее бюст четвертого размера, а на видимое материальное благополучие и возможность познакомиться с достойным и успешным человеком. Если женщины командуют еще и во время романтической встречи, то сильного мужчину рядом с собой ей не удержать. Главной хитростью и талантом у по-настоящему деловой женщины становится перевоплощение и с жестокой и волевой превратиться в мягкую и заботливо-ироничную. Пример. Валяются его брючки на полу, так пусть сам поднимет, или она подберет, и без вяканье. А вообще любовью мои вип-персоны занимаются иногда в жутком бардаке под девизом «Нам нравится». Он все вещи разбросал по ковру, а это у него психологическая разрядка, на работе он их кидать не может, пусть они там и лежат. На вопрос «Где мои вещи?» лучше спокойно отвечать. Они обычно лежат на полу. Как бы мы ни отвлекались на дела, успехи и достижения, одиночество ударяет по бессознательному конфликту между мужественностью и женственностью, а жажда к утраченному со времен Зевса единству берет свое, и мы продолжаем искать свою половинку в свободное от работы время. Сейчас модно не зависеть от секса, убегать от женственности, а в итоге снова получаем порцию одиночества. Самый преданный и старательный сексуальный партнер — фалоимитатор Василий, лежащий в прикроватной тумбочке, при покупке этого чуда двадцать первого века нельзя экономить. Он здоровенький и всегда по первому требованию готов к пожеланиям хозяйки. И темп, и глубину учтет. С Васькой самотыком, не путать со скатертью-самобранкой, подобных эмоций не наблюдается. Как ни крути, а мастурбация — это физическое проявление фантазирования, направленное на снятие сама знаешь какого напряжения. Так лучше латексный, чем неизвестно кто да откуда. Василий, можно сказать, вообще идеален и по форме и по количеству доставленного удовольствия с минимальной затратой стараний. Прополоскала в теплой воде с мылом и в коробочку. Красота. Лучше царевной лягушки за пазухой. Из анекдота. Лет двести назад аристократки мучились, отдаваясь конюхам и придавая тем самым свою родовую честь. Сегодня все проще. Но точно так же... Современные императрицы плюются изо всех сил, отмываясь на утро после ночных ласк водителя или охранника. Думала, что правильно поступила, позволив себе бурную ночь. Для здоровья, мол, у других же получается. Чем я хуже? А нет. Самый, пожалуй, печальный результат подобного эксперимента над собой — равнодушие к партнеру, брезгливость и раздражение. Не удается такой женщине насладиться просто сексом, и приходится ей ждать окончания постельной свистопляски, когда последним аккордом становится фу, сказанное вслух. Уходит человек, а она еще долго приходит в себя под душем, думая, «Это когда дойдет, что я с таксистом да строителем спать буду. А одиночество ползет своими щупальцами внутрь. Вот почему и без моих советов почти у каждой такой дамы под подушкой прячется. Василий, о котором я уже написала. Любовница-начальница. Сексуальные домогательства начальника-подчиненной в буржуинской стране рассматриваются независимо от пола жертвы и мучителя, и неважно, мужчина или женщина устроили невыносимую жизнь своему подчиненному. Давай рассмотрим обратную ситуацию. Предлагаю включить образное мышление и представить красивую ухоженную женщину после 45 пяти с идеалистическим мышлением по поводу мира во всем мире. Для начала она начинает ухаживать за понравившимся подчиненным, и ей абсолютно все равно, женат он или нет. Дает работу и должность получше, чтобы имел побольше денег, постепенно переодевает его, соответствующим ее имиджу образом, часы, костюмы, галстуки, прикармливает, шаг за шагом приучая к тому, что может сесть с ним за один стол и воркует, воркует, воркует. Как только возлюбленный сдается, очаровался, не хочет терять работу, лелеет надежду на более крупный заработок и подарки, да мало ли чего ради он это сделал, он автоматически попадает в рабство, сам того не понимаю. Дальше влюбленная требует, чтобы ее любили бескорыстно, раздражается без особой причины на легкое невнимание и отсутствие чувствительных стихов, может позвонить среди ночи ему домой, домашние разборки никого не волнуют, ревнует жена, куда ей до меня, думает она. После выхода с пупсиком в свет процесс интима становится обязательным. «Полюби, а только потом пойдешь домой», — намекает она. Попав в подобное положение, мужчина легко не выкарабкается, потому как требуется учинить нечто такое, чтобы разозлить даму и получить распоряжение двигаться в эротическую пешую командировку. Самая большая хитрость в таких отношениях — это оплата труда. «Да». Основную обещанную сумму обычно выплачивают с затяжками и проволочками, ее обещают позднее, и грезится она страдальцу, как золотой орех белки из мультика «Ледниковый период 2». В случае конфликта любовница-начальница никогда не оставит в фирме даже очень ценного сотрудника. И естественно, он боится, что в случае ухода с хлопанием дверями разрыдаются его денежки. Проблема же главной у такой начальницы заключается в трудности нахождения равного партнера. Предоставь ей соответствующего ее статусу мужчину в любовнике, она не сможет с ним существовать. Все потому, что, добившись стабильного высокого дохода, любой богатенький братина мечтает, чтобы его любили просто так, грезит романтическими отношениями. А женщина во много раз сильнее хочет бескорыстной любви. Чем нежнее относится к ней выбранный ей уже сексуальный партнер, тем чаще у нее срабатывает защитная реакция, заключающаяся в недоверии к искренности его слов и действий. А ежели мужчина начинает относиться к ней по-настоящему нежно, наскребая последние гроши на букеты, то берет свое недоверие, когда включается защитная реакция, похожая на боязнь воды и глубины. Для такой женщины это уже комплекс, и рассуждает она бедняга «он со мной из-за денег» и нередко начинается неправильное, бездумное перераспределение финансов. Кому-то чужому он делает барские подарки, а тем, кто по-настоящему любит и жалеет ее, забывает заплатить или затягивает выплаты специально. Кстати, это касается не только любимого, но и личного водителя, парикмахера, врача. Не разберешься, где тут комплекс, а где жадность, и понимает она все правильно, но ничего поделать не может и не умеет. По большому счету... Она великолепна в роли рабовладельцы, и когда в душе у нее расцветает романтический цветок, жертва обречена на любовь с ней. Но что это за отношения сложится? Она ждет равных взаимоотношений и при этом осознанно ставит любимого на его место, как только тот начинает забываться. Она путает дом, любовь и работу. Если у нее есть муж, он сейчас станет молчать, как рыба. Зачем ему эти бантики? Его жена влюбилась, да и бог с ней. Он прекрасно понимает, что никаких великих перемен не случится, разве что потратится его милая слегка. Но зато потом кто-то будет виноват в ее гневе, и что радует точно не он, не муж, то есть. Красота. Такая моя героиня уверена, что может купить все, что захочет. Шутит иногда, что любимого попросту приобрела. А потом опять начинает плакать от того, что все вокруг продажные. Ах, какие негодяи! просветление к ней приходит тоже неожиданно. Вдруг она замечает, что уже переступила черту между добром и злом по отношению к людям и в миг становится хорошей. Именно тогда подруга, которой наша занятая героиня не звонила два месяца, может услышать ее добрый звонок в ночи, а любимый, которого выперли в зашее с работы, неожиданно получит давно обещанную честно заработанную сумму. Просто моя героиня всерьез путает любовь, внимание и материальные ценности и поэтому считает, что при помощи денег Решит любой конфликт. Если же любящий или терпящий мужчина все же собрался покинуть ее раньше, чем она обзовет его расчетливой свиньей, мой ему совет. Уходя, скажите, наконец, этому монстру все, что думаете. Ей же никто ничего не говорит, поскольку все боятся гнева. Она авторитарна, никого не слушает, и пожаловаться может лучше подруге по телефону или чужому человеку в самолете. Все. Основное качество всех близких ей людей терпеливость. Знаете, где главная загвоздка? Где-то ходит по земле человек, хорошо знающий, как с ней нужно себя вести. Ждет и молит о свидании с ней много лет. Она даже знает и помнит о нем, любящим ее просто так, и всего один щелчок пухлых пальчиков в бриллиантовых кольцах, и он окажется рядом, как щенок у ног, ибо дышит ею и боготворит ее. Но нет, именно его она к себе и не допустит. Пусть любит. Думает она, испытывать чувство щемящей грусти, как после вынесенной на помойку обсыпающейся елки. Они бывают у меня на приеме. Такие властные и несчастные по-своему женщины. Конечно, им тоже нужно выговориться. Работники администрации, элита, коммерция. Вот они, красивые, ухоженные, умные. В нашей стране нужно быть семипядей во лбу, чтобы быть удачливой в бизнесе и кормить целую толпу вокруг себя. Милые мои богатенькие женщины, Ты, мужчина, тоже. Любите тех, кто любит вас. Что не говори, о жениться по любви собственной не может ни один, ни один король. Девчонки, поверьте, я такую даму не осуждаю ни капли, и если бы вам повезло занять завидное положение в жизни, верьте слову, и у вас обязательно появились бы точно такие же страхи и опасения. Наверное, ты заметила, что некоторые характеристики значительно подробнее других, но дело в том, что... Ко мне на прием чаще других приходят те, кого использовали или кто сам мастерски владеет таким умением. Видимо, сегодня именно такие проблемы лидируют в обществе, все еще бурно несущимся в сторону дикого капитализма и обострений психических заболеваний. Знала бы ты, сколько от своих читателей и слушателей я получаю писем с одними и теми же словами «Спасибо за терапию». А ведь я не лечу, я просто описываю то, что вижу, и слышу каждый день. Моя милая читательница, если узнаешь себя в этих строках, попытайся понять прочитанное.